Наша начальница Джеки Кокран говорит, что мы не потянем и намёк на скандал. Никаких шашней с инструкторами, никакого сквернословия, благородное дабское поведение круглосуточно, а летяги при этом делают, что хотят. Но Кокран говорит, что наша нравственность должна быть безупречной. Адское дело быть морской свинкой, но комендантша миссис Ванда Камп говорит, что если удержим марку, оно того стоит.